Глава 50. Уэст Эркин внезапно перестал появляться в Дадзё. Сансей Энтони несколько раз пытался с ним связаться, заезжал домой, но не нашел Уэста. Я тоже позвонил раз или два, но старые защитные механизмы быстро включились, когда я понял, что он, вероятно, снова подсел на наркотики. «Ты кинул меня, чувак!» Меня переполнял жгучий черный гнев, какого я давно не испытывал. Уэст начал мне названивать». Я не реагировал, просто слушал сообщение на автоответчике, но трубку не поднимал. Он просил помочь ему. «Я уже помог тебе, а ты меня кинул. Теперь о помощи можешь забыть. Мне еще предстояло научиться искусству прощения. Я еще не научился испытывать сострадание, когда кто-то вроде Уэста бросал дело на полпути. А в конце мая 97 -го года Уэста Эркина нашли мертвым в его квартире. Тело сильно обгорело». Лопнул кальян для крека. Все в следах от уколов и синяках. Дружки-наркомана ограбили его квартиру и вынесли оттуда все музыкальное оборудование, ничуть не гнушась обкрадывать мертвеца. Кроме того, они забрали все кассеты с демо-песен, которые Уэст написал. «Я чувствовал, что подвел Уэста. Наверное, я мог бы сделать для него гораздо больше. Может, я был бы рядом в его смертный час. Чтобы он умер, чувствуя рядом плечо друга». Я любил тебя как брата с того самого дня, когда мы встретились. Мы вместе играли на гитарах и травили байки. Мне так жаль, Уэст. Я все больше и больше начинал думать о том, чтобы убраться ко всем чертям из Лос-Анджелеса. Однажды мы со Сьюзен поехали искать озеро, которое, по слухам, было где-то в Малибу. В моем домике на Эрохед все еще имелась лодка для буксировки водных лыж. Но это было так далеко, что я редко брал в руки штурвал. Я подумал, что вместо того, чтобы содержать одну квартиру в центре города и еще одну подальше, мы могли бы купить дом и жить там круглый год. Не слишком далеко от города, от работы, но там, где пригодилась бы лодка. Хотя формально я жил в Лос-Анджелесе более 10 лет, но редко бывал здесь и не слишком хорошо знал окрестности. Мы бесцельно колесили по округе, пока я не увидел пикап с лодкой на прицепе. Пикап стоял на обочине, и я притормозил. «Как дела?» — спросил я. «Мы ищем озеро, оно должно быть где-то здесь. Вы часом не туда направляетесь?» «Э, нет», — ответил водитель пикапа. «Я еду на озеро Эррохэт, просто меняю колесо. Вы не знаете, где здесь поблизости есть озеро? В паре миль отсюда есть нечто под названием Озеро Малибу, но это не более чем пруд». Он запрыгнул в пикап и уехал, помахав рукой. Мы продолжали ехать по Малхолланд-Драйв, которая тянется вдоль горного кряжа через Голливудские холмы, и в конце концов увидели не широкий водоем. «Должно быть, это и есть озеро Малибу?» Парень совершенно верно описал его. Я съехал на обочину, мы вылезли, осмотрелись, и на противоположной стороне я увидел табличку «Жилье на продажу». На вершине холма в стороне от дороги стоял дом, или, скорее, особняк. На табличке был номер телефона, и я почему-то решил по нему позвонить. После обмена любезностями голос на другом конце провода сообщил, что дом находится в собственности банка. «Предлагайте цену?» — сказал голос. Мы еще немного поболтали, и я попросил разрешения осмотреть дом. Было любопытно, что там внутри особняка, и мы со Сьюзен решили развлечь себя. На вершине холма подъездная дорожка огибала большой фонтан. Снаружи располагались огромный бассейн и теннисный корт, А внутри восемь спален и семь ванных комнат. Всего семь квадратных футов жилой площади. Прямо как декорации к рэп-клипу. Но дом едва ли можно было назвать пригодным для заселения. Пара, которой он принадлежал, пережила тяжелейший развод. Мужчина съехал, а женщина разгромила жилище. О катании на водных лыжах на озере не могло быть и речи. Но я все же выдвинул предложение. Гораздо меньше миллиона долларов. Учитывая размеры особняка, мое предложение сочли бы грабительским даже где-нибудь в городе Фарго, Северная Дакота. А ведь речь шла о Малибу. На завтра мне и перезвонили. Мою цену приняли. Что? Да не может быть! Мы со Сьюзан решили сдать в аренду дом над поворотом мертвеца и переехать сюда, как только закончится ремонт. Оказалось, что ущерб куда меньше, чем казалось, так что вскоре все было готово. Переехать из дома на склоне утеса на Эдвин Драйв оказалось для меня тяжелее, чем я мог подумать. Но на ум пришел неоспоримый аргумент. Разве может на Эдвин Драйв расти маленький ребенок?